Теперь необходимо сдержать обещание и рассказать им о дам Сибо, иначе непонятен будет тот переполох, который должно было вызвать возвращение японца домой в столь неурочный час. Очутившись на такой улице, как Нормандская, всякое решил бы, что попал в провинцию, Трава растет там, где и вздумается, случайные прохожие события, все там знают своих соседей. Дома стоят там со времени царствования Генриха IV, когда задумали построить квартал, где все улицы должны были называться по какой-либо провинции, а в центре разбить великолепную площадь в честь Франции. Идеи европейского квартала, собственно говоря, только повторение этого проекта. В мире все повторяется, все решительно, даже замыслы градостроителей. Оба музыканта проживали в старинном особняке выходившим одной стороной в сад, другой во двор. Но в прошлом веке, когда квартал Море вошел в моду, к дому пристроили еще передний корпус, фасадом на улицу. Друзья занимали весь третий этаж старого особняка. Домовладелец, 80-летний господин Пильеро, возложил управление этим двойным домом на супругов всего, уже 26 лет служивших у него в привратника. В море привратники получают не бог весть, какой жалование, и папаша Сибо, как и многие привратники, подрабатывал на прожиток портновским ремеслом, прибавляя таким образом известную сумму к 5%, что полагались ему с квартирной платы и к дровишкам, которые он аккуратно изымал в свою пользу с каждого воза. Постепенно Сибо перестал работать на хозяев, ибо теперь он пользовался доверием среди мелкой буржуазии своего квартала, И никто не оспаривал его привилегии чинить, латать, перелицовывать одежду всех жителей трех ближайших улиц. Швейцарская была просторная и светлая, да еще с добавочной комнатой, и остальные превратники почитали супругов Сибо счастливейшей Читой. Чедушный и незрачный Себо позеленел от постоянного сидения с поджатыми по-турецки ногами на столе, приходившимся вровень с решетчатым окном, которое смотрело на улицу. Он выколачивал шитьем около 40 сув в день и не бросал работы, хотя ему стукнуло уже 58 лет. Но 58 лет для привратников — самый что ни на есть лучший возраст. Они свыкаются с швейцарской, теперь она для них все равно, что раковина для устрицы, а главное, в квартале они уже свои люди. Мадам Сибо, прославленная в свое время красотка, торговавшая устрицами в трактире «Голубой циферблат», Полюбив в 28-летнем возрасте Сибо, покинула стойку после жизни, богатой любовными приключениями, которых не может избежать ни одна смазливая трактирная служанка. Красота женщин из простонародья недолговечна, особенно когда они годами восседают за трактирной стойкой. Лицо грубеет, так как на него пышет жаром из плиты, румянец под влиянием вина принимает багровый оттенок, ибо все, что остается в бутылках, допивается в компании трактирных слуг. Красота трактирных служанок отцветает очень быстро. Частью счастью для мадам Себо, она вовремя вступила в законный брак и поселилась в Швейцарской, благодаря чему ей удалось сохранить свою мужественную красоту». Она походила на рубинсовскую натурщицу, и завистницы с Нормандской улицы совершенно напрасно называли ее откормленной индюшкой. Ее пышные тереса могли поспорить своим глянцем с аппетитно поблескивающими кругами деревенского масла, несмотря на полноту, она была необыкновенно подвижна. Мадам Сибо достигла того возраста, когда такого типа женщине уже приходится прибегать к бритве. Это значит, что ей было под пятьдесят. Усатая привратница — самые верные гарантии порядка и спокойствия в доме. Если бы де -круа мог видеть, как мадам Сибо гордо опирается на метлу, он бы, не задумываясь, изобразил ее в виде Беллоны. Беллона — богиня войны в древнеримской мифологии. Как это ни странно, но супружеской чете Себо В дальнейшем суждено было, выражаясь языком обвинительных актов, оказать пагубное влияние на судьбу обоих друзей. Посему в целях правдивости рассказчику надлежит несколько задержаться и подробнее обрисовать жизнь в швейцарской. Дом приносил около восьми тысяч франков, ибо в нем было три квартиры на улицу и три в бывшем особняке, окруженном двором и садом. Кроме того, Торговец железным ломом по имени Ремонанг снимал лавку, выходившую на улицу. Этот самый Ремонанг, в последнее время поторговывавший старинными вещами, отлично знал музейную ценность Понса и кланялся ему с порога лавки, когда кто-то выходил из подъезда или возвращался домой. Итак, пять процентов с прибыли, приносимой домом, давали примерно 400 франков семейству Сибо, да кроме того, им ничего не стоило квартира и отопление. Жалование супругам Сибо было положено от 700 до 800 франков в год. Таким образом, все их доходы составляли вместе с праздничными чаевыми 1600 франков, которые они проедали в буквальном смысле этого слова, так как жили лучше, чем обычно живет простой народ. Живешь-то всего раз – — говаривала тетка Сибо. Она родилась во время революции и, как может убедиться читатель, не проходила катехизм.